533. -е. Матерь огни йоги Чаще следует размышлять над словами владыки «Я с вами всегда, пока они не станут действительностью огни формула та, что идет тысячи лет тому назад. «Я с вами всегда, во все дни до скончания века, помыслим об этом».